Каскадный дворец, занимавший целый район в Рионе и плавно переходящий в пьяные сады до того, как стать вотчиной герцога в Третине, был местом, в котором после гибели Аркуса собирались таувины. Строили его не то известные архитекторы той эпохи, не то сами рыцари света, а некоторые поговаривали, что и великие волшебники, чьи имена затерялись, приложили к камням и раствору свое искусство. Расположенный на трех холмах, поднимавшихся от на один выше другого, он каскадами забирался на склоны, сверкая медью крыш, и серебром витых, тонких колонн. Мрамор, перламутровые лестницы, арки размером с морские гроты, невероятные конструкции беседки, казалось бы, едва балансировавшие на самом краю искусственных террас и обрывов. Пруды, озера, каналы, водопады и, конечно же, башни. Самые высокие и острые. Они венчали каскадный дворец словно королевский венец, видимый из любой точки города. Такие близкие и такие недоступные для большинства людей этого мира. При всей внешней красоте дворца Шерон не могла не отметить высоту и толщину оборонительных стен и крепостных бастионов. Каскадный дворец был еще одним городом в городе, как и порт Рионы. «Надеюсь, вы простите нам наше первое знакомство, Сиора», перед тем, как оставить ее с Бланкой и Моникой, сказал усатый. «Уверяю, мы не желали вас задеть». «Прощаю. И вас, и вашего молчаливого друга», искренне ответила она, не видя причин для обид. Утренний эпизод показался скорее забавным, чем неприятным. Потом она вспомнила фразу, которую как-то слышала от Мильвио, «Пусть шестеро хранят вас в служении вашему господину». На этот раз их поклоны выглядели безупречно. Моника отвела гостей герцога в большие покои с балконом, далеко внизу — прекрасный сад. Здесь открывался вид на излучину пьины, город, лежащий на противоположном берегу, бесконечные купола храмов и богатых особняков. Вечерело, и солнце садилось прямо перед окнами. Появились пятеро служанок, быстрых, аккуратных, сметливых, понимавших любой жест Моники, руководившей ими. Пришел портной с четырьмя помощниками, чуть испуганный срочным вызовом и постоянно извиняющийся, что не может сшить платье в такой срок, а лишь подогнать из тех, что у него есть. Предложил ей на выбор шерсть, лен, шелк, фастиан, дамаст, тафту Она, как дитя Севера, выбрала шерстяное сукно и перед ней спустя несколько минут выложили два десятка платьев разных расцветок и фасонов. Бланке понравился шелк. В итоге Шерон остановилась на бледно-сером оттенке с завязками на лифе и широкими по моде третине рукавами. Бланка, проведя по тканям пальцами, выбрала зеленый, и теперь, под придирчивым взглядом Моники, помощники портного подгоняли на ней одежду. Шэрон отказалась от туфель, предпочла свои ботинки, мягкие и удобные, а когда Моника попросила не брать с собой сумку, ответила. «И сумка, и пояс с сумочками останутся со мной. Под то, что я выбрала, они подойдут». «Госпожа, герцогу не кажется ли тебе странным бояться кинжала, когда у меня есть куда более опасное оружие?» — спросила Шэрон. «Открой сумку, открой под сумки. «Убедись, что там нет ничего острее стилоса. Я разрешаю». Черноволосая заколебалась и в итоге не стала этого делать. Указывающая благодарно кивнула, одобряя такое решение. «Вашей сестре придется ждать здесь. С этим будут проблемы, госпожа». «Если только Бланка не станет скучать, ее окружат надлежащим вниманием, тогда...» «Предпочитаю ожидать в библиотеке. И пришлите ко мне служанку, которая умеет читать», — попросила госпожа Эрбет. «Я сама вас провожу, как только отведу госпожу, и прочту все, что вас заинтересует». От драгоценностей Шерон тоже отказалась. Это был не кариф, но она не видела причин вдевать в уши сокровища, а также украшать ими пальцы и шею. «Ни к чему». Ее черно-белые волосы собрали в высокий хвост, закрепили тонкой металлической сеткой из серебра, украшенной мелкими, блестящими на закатном солнце темными камушками. Перед выходом Шерен взглянула на себя в зеркало и втайне порадовалась тому, что увидела. Она все еще оставалась собой. Не та женщина, которая шла навстречу с Азимом Эштали, с накрашенными глазами, умощенными маслом волосами и в серф облегающим фигуру. Здесь же, несмотря на дорогую одежду, из-за зеркалья на нее смотрела Шерон из Немада. «Буду ждать тебя, дорогая сестра», на прощание сказала ей Бланка, с помощью одной из служанок присаживаясь в глубокое кресло. В отличие от Шерона, она выглядела куда более эффектно и благородно, что и неудивительно. Аристократка, пускай не из герцогов, все равно остается аристократкой. Шелковое или платье на ней, или грязное и порванное за время пути через мертвой земли юбка. Моника провела ее через два крыла, а затем коридором, пол которого был выложен деревянным паркетом, отлаченным до зеркального блеска, а потолок словно сплетен из зимнего кружева. Вверх по лестницам, ступени которых укрыты алыми коврами, затем вниз. После... Платформа, мягко движущаяся в прямоугольной шахте. «Магия?» — заинтересовалась Шерн. «Не ведаю, госпожа. Подъемников во дворце много, иначе бы слуги и гости сбились с ног, поднимаясь в башни. Там очень высоко. Эти платформы существуют с тех пор, как здесь жили вины. Во всяком случае, так говорят. Давно ты служишь герцогу?» Женщина, если и удивилась вопросу, то ничем этого не показала. Уже больше десяти лет, госпожа. Когда-то я оказывала его светлости услуги, но сейчас работаю на одного из советников-владетеля. Теперь мне приказано оказывать помощь вам. И ты этому рада? Я не вижу ничего оскорбительного, если вы об этом, госпожа. Тот, кто приходит служить во дворец каскадов, обычно понимает, кто отдает приказы и кому следует подчиняться, если, конечно, желает, чтобы ворота печати перед ним не закрылись. Служить здесь — достойная работа, и я хорошо ее исполняю». В последней фразе была не похвальба, не гордость. В ней звучало достоинство человека, знавшего себе цену. «Похвально. Я слышала, что у его светлости собственная цирковая труппа, и она одна из лучших в мире. Вам нравится представление цирковых?» Ширин отметила про себя слово «цирковые». «Интересно» хотя, с другой стороны, это может быть всего лишь дань вежливости, или кто-то из хозяев Моники, увлечённые артистами, не терпит от слуг слова «циркачи». «Те, что я видела?» «Да, бродячие цирки и люди, что выступают на площадях». «В трупе его светлости лучшие, победители фестиваля, звезды цирков. Каждый из артистов счастлив получить приглашение и остаться в каскадном дворце, чтобы радовать владетеля и его гостей». «А ты?» Шерон вспомнила кое-что. «Простите, госпожа», — не поняла Моника. «Ты больше не радуешь владетеля и его гостей?» Женщина в платье цвета слоновой кости запнулась, остановилась. «Как вы...» «Я выступала сезон в цирке». И, видя недоверие в глазах служанки, добавила. «Один из перекатей поля, пять фургонов, маленькая труппа». «И кем вы были?» — Моника все еще сомневалась. «Ассистентка метательницы ножей». И ты знаешь, что цирковые часто рассказывают обо всем, что видели, слышали от других коллег. От них мне известно о талантливой воздушной гимнастке Монике, которая поразила его светлость своим выступлением и была принята в труппу. Это ты? Слышала она об этом от Тео, о Монике, которая некогда была рядом с ним и выбрала золотую клетку вместо трясущегося фургона и дороги. Маска спокойствия на мгновение оставила служанку. В первый раз появилось нечто похожее на искреннюю улыбку, пуская печально «В прошлой жизни, госпожа, когда мне было 19, я выступала во дворце 3 года. А после?» Моника не хотела говорить, но ответила. Повредила запястье, и с выступлениями пришлось попрощаться. Но его светлость был благосклонен и позволил остаться. Меня научили другим...» Пауза, словно она засомневалась в слове. «Трюком». И остались добры ко мне. Я плачу, чем могу, госпожа. Шерон подумала, что, возможно, Монике до сих пор больно от того, как сложилась ее жизнь. У нее был успех, она жила ради любимого дела. Ведь все цирковые дышат тем, что делают. И вот такой итог из великолепной воздушной гимнастки, акробатки и эквилибристки, мастерством, которое, по словам пружины, ничуть не уступало ему в служанке. Она не собиралась ничего говорить сопровождающей о Тео, это не ее дело и чужая тайна. Он в городе, и если бы хотел, наверное, нашел бы способ связаться с той, с кем выступал когда-то, и делил один фургон. Узнать что-то о ней, встретиться. Моника — это его прошлое и юность, а настоящая сейчас вместе с ним, возле новеньких фургонов «Радостного мира», балансирует у костра на деревянном шаре и смеется, взмахивая руками. Оставшийся путь, занявший больше получаса, они проделали в молчании. Дворец был полон слуг и вельмож. Шерон все время видела людей в перпендикулярных коридорах, освещенных залах, слышала музыку, смех, разговоры. Не единожды проходила мимо гвардейцев, застывших на важных дворцовых перекрестках, у лестниц, подъемников дверей. Все как один, высоченные, светловолосые третинцы с густыми бородами. Вид у них был лихой и пестрый, словно у какого-то отряда прожженных наемников. Алые береты, бирюзовые куртки с дутыми рукавами и синими полосами на них, короткие штаны такого же цвета, кобальтовые гольфы и высокие сапоги. Вооружены бычьими языками — протазанами с невероятно широкими и длинными клинками и узкими кинжалами, которым больше подходило название мечи. Третинцы не напоминали истуканов, как стража в небесном дворце Эльвата. Они следили за ней, провожали глазами, поворачивали головы, оценивали. Шеррон не знала, известно ли им, кто она такая, или же солдаты проявляли такой интерес к каждому незнакомцу. Зал, в который привела ее Моника, оказался размером с площадь роз. Сотни, если не тысячи, свечей освещали каждый угол. Окна распахнуты, закат догорал, а небо остывало. Гвардейцы и здесь стояли вдоль стен. Человек двадцать, Шерн не считала. Моника остановилась у входа, сделала приглашающий жест, указав в дальний конец, туда, где полыхало три камина, расширяя оранжевый круг света. Поняв, что дальше ее сопровождать не будут, указывающая направилась навстречу в одиночестве. Двое стражников, отделившись от стен, пошли за ней. Шэрон слышала их тяжелую поступь в паре ярдов от себя, но не обернулась, и когда до каминов оставалось шагов тридцать, они остановились, негромко стукнув пятками протазанов в пол. Герцог Анселма до Бенигно, невысокий, круглолицый, улыбчивый, с большими крепкими руками и чуть кривыми ногами, был лишь на пол головы выше ее, и для третинца, пожалуй, считался низкорослым. Разглядывая ее светло-салатовыми умными глазами, он негромко хлопнул в ладоши. Слуга появился из полутьмы точно по волшебству, налил из графина с высоким горлышком золотистый напиток в два широких хрустальных фужера, украшенных серебряными змейками, оплетавшими ножки. владетель поднял бокал в молчаливом тосте, и Шерон сделала то же самое, думая, стоило ли кланяться, или ей простят нарушение дворцовых правил, которых она совершенно не знала. «Попробуй», — предложил он ей. «Родина этого винограда — летос». Она удивленно подняла брови, сделала осторожный глоток легкого ароматного вина. Прекрасно! Вот только в моем герцогстве не растет виноград. Рос! Эпоху назад! Лозу перенесли в третине еще до войны гнева. Она здесь прижилась, и теперь в моих виноградниках прекрасный сорт. Ты не перестаешь меня поражать, Шерон. Ни капли удивления от встречи. Удивлена ли я, что сам герцог сегодня утром нес мою корзину с рыбой, а после посетил дом моей сестры? Нет, ваша светлость, я не удивлена. Как я понимаю, сильные мира сего часто проделывают подобное. Проще доверять своему мнению, чем глазам и ушам посланников. Вы посмотрели на меня, и, судя по тому, что я здесь, сочли вполне… какой? Надежный, адекватный, не чудовищный. Он тихо рассмеялся и указал на кресло у огня. Сам сел напротив, крутя бокал за ножку, и вино в нём ловило блики пламени. Кто еще из владетелей выдавал себя за другого? Полагаю, мой добрый гордый брат Азим? Его супруги. Слышал, слышал об их играх. Уважаю собрата по власти за то, что он не боится своих ядовитых скорпионов, а наслаждается ими. Я веду переписку с Карией время от времени она действительно так умна, как пишет, или это кто-то делает за нее? Умна. Даже очень. Прекрасно. Мои советники, все, кроме одного, считают, что мое время недостойно тебя. Или ты недостойна моего времени. Мошенница и лгунья, хотя каждый из них видел ту свинью из реколи. Ее отказались есть даже черви. Так что я склонен считать, что слухи от тебе правдивы особенно после новостей из Карифа. Но любопытство все же терзает меня, и поэтому проверка. Скажи, сколько в этом зале мертвых? 14, ответила она, не колеблясь. Брови герцога чуть сошлись. Почти угадала. — Я не гадаю, ваша светлость. Восемь замурованы в нишах. Там пятеро, а вот тут трое. Из них двое уложены в одну нишу, и возраст у них разный. Лет на двести. Остальные прямо под креслом, на котором вы сидите. Могу ли позволить себе спросить, кто они и почему здесь? Те, что в нишах, представители династии, свергнутые моим предком. Те, кто торговал собственным народом как рабами. Пращур казнил прежнего герцога и велел похоронить в старом обеденном зале в назидание потомкам. Родриго I, знаешь ли, считал, что носящие венец шести звезд должны помнить, что случилось в прошлом, дабы не совершать подобных ошибок. «А эти...» — хозяин Третини пренебрежительно топнул ногой, указывая на находящихся под ним несколько друзей моего отца, устроивших заговор против моей семьи. «Большинство выступивших были казнены на городских площадях. Эти же... Они предали доверие. Я потерял среднего брата, сестер, отца. Если бы не они, моя жизнь бы сложилась иначе». «Вы не стали бы герцогом. Ваш брат старше?» «Верно. Но...» Как-то не испытываю к предателям благодарности. Я велел выбить здесь нишу, затем посадил в нее сукиных детей, выдал им шесть фляг воды и кинжал, а потом замуровал. Они задохнулись? О, нет. Там, — неопределенный взмах рукой, — сделали слуховое окно в подвал, так что меня извещали о происходящем. Последний протянул два с лишним месяца, насколько я помню. Он был любезен и вел словно бы светскую беседу. Но его глаза, пронзительные и цепкие, следили за ее мимикой. Раньше Шерон была бы шокирована и сочувствовала несчастным, ибо никто не заслуживает подобной смерти. Теперь же ей было все равно. Нет смысла жалеть незнакомых мертвецов. Познавательно. Вот все, что ответила она на рассказанную историю. — Прекрасный повод продемонстрировать человеку, который не знает меня, как я поступаю с врагами. — Я поняла намек, ваша светлость. Желаете, чтобы я стала вашим другом? Он рассмеялся. — Как стала другом Азиму? Мои шпионы докладывают, что он не очень-то рад вашей дружбе. — Дружба, ваша светлость — вещь обоюдная. Герцог Карифа, которого я бесконечно уважаю, допустил непростительную ошибку. Владетель сделал глоток вина. «Продолжай, любезные гостя Я предпочитаю учиться на чужих ошибках». «Он счёл, что я прислуга, ваша светлость, что можно посадить меня в прекрасную клетку, выдать чудесный поводок, и я буду счастлива». «У нас, правителей подобное обращение с простолюдинами и даже благородными в порядке вещей. Согласись, прекрасная клетка и чудесный поводок куда лучше, чем какой-нибудь каземат. Ну, да, я тоже понял намек, и все же... «Мне не нужна твоя дружба, шерна из Немада, если ты не готова ее дать. Бремя власти не позволяет иметь много друзей. Давай пройдемся». Снова появились слуги, распахнули двери, и девушка, шагнув за герцогом, оказалась в маленьком саду. Всего-то ярдов тридцать. Несколько кустов жасмина, розарий и труп. Его она ощутила еще из помещения, и теперь смотрела на мертвую крупную собаку пастушьей породы. Обернулась назад, окинув взглядом двух гвардейцев, проследовавших за ними. «Покажи, чтобы я был уверен, и мы закончили с этой частью беседы». «Сколько человек это увидит, ваша светлость?» «Тебе так важны зрители?» «Мне важны слухи, а точнее их отсутствие, ваша светлость. Если раньше времени начнут говорить, кто я такая, люди могут неверно понять и отнестись не ко мне, к вам». «Если бы я боялся людей, которые могут меня не так понять, я бы не стал правителем», — отрезал Анселма до Бенигна. «Пусть мои подданные понимают так, как я им прикажу. Те, кто откажутся понимать или станут упрямиться, будут наказаны». С браслетом это не составляло никакого труда. Раньше она ощущала и отвращение, и боль, и дискомфорт. Теперь же все равно, что шагнуть, повернуть голову, сделать вдох — Слишком легко. Слишком. Кончики пальцев левой руки едва загорелись белым светом, а пес уже поднялся на ноги и, послушной команде, сел. Один из гвардейцев резко втянул в себя воздух, перехватывая протазан, но проявил выдержку и остался там, где стоял, как видно, заранее получив приказ от герцога. «Каково это?» Анселма неотрывно смотрел на мертвого псачья, опасть стала больше, впрочем, как и зубы. «Не понимаю ваша светлость». «Как ты ощущаешь себя в такие моменты? Становишься всесильной? Считаешь ли себя повелительницей мира, Равный шестерым? Нравится ли тебе проделывать подобное?» Это были странные вопросы. «Я не испытываю радости от того, что умею. Это неприятно, и я хотела бы использовать свой дар как можно реже». Герцог опустился перед собакой на колено его лицо было очень близко от страшных зубов и шерон подумала несмотря ни на что он очень смел раз настолько доверяет незнакомке смогла бы она так поменяйся они местами пожалуй что нет не с этим человеком я хотел убить тебя внезапно произнес он и к ее немалому удивлению протянул руку и погладил пса по голове прежде чем подняться мало того почти все настоятельно рекомендовали убить тебя Я не сделал это по двум причинам. Первая довольно прозаична, никто не уверен, что получится. Какое-то время назад в проклятую рукавичку вогнали болт, но, как видишь, она до сих пор жива и строит козни пуще прежнего. Она — Астора, ты некромант. Поговаривают, что некроманты живут и после смерти. Слишком рискованный шаг не добиться результата и получить проблемы пока еще на пустом месте. «Вторая причина довольно логична. Твои способности могут пригодиться». Она отпустила пса, усыпляя. «Вы ожидаете войну, ваша светлость?» Герцог вернулся в зал, сел в кресло. Его бокал снова наполнили. «Ожидаю». Фикшей спал, и не выстоит. «Новая вера докатится до наших границ, а я не желаю ее принимать». «Слишком много вопросов, на которые нет ответов». Да и склонить голову перед этим сосунком демонтагом монтагом непозволительно. Ты выгодно мне, Шерон из Немада. Не знаю пока как, но в тяжелые времена следует искать союзников повсюду, даже если они вмещают в себя ту сторону. Я читал, что и раньше люди договаривались замас. Юг был тому примером. Некроманты все же люди, а шауты нет. Предпочитаю объединяться с более-менее подобными себе, Поэтому моё предложение таково. Помоги мне защитить страну и спасти не только мою власть, но и людей. Я...» Он, не терпя, что его перебивают, поднял ладонь, прося замолчать. «Повторюсь, пока понятия не имею, чем и как ты можешь помочь. Мне достаточно знать, что ты будешь подле, когда все начнется, и, возможно, дашь подходящий совет или делом докажешь, что повелители мертвых не чураются спасать живых. Я же...» Обещаю, что на тебе не будет поводка, и ты не сядешь в клетку. Ты не станешь забавлять меня или моих друзей своими способностями. Не превратишься в дорогую игрушку. Никаких обязательств с твоей стороны, Шэрон. Ты вольна остаться жить в каскадном дворце, либо вернуться к себе. Я не стану тебе приказывать, и ты можешь перечить мне в вопросах, связанных с твоей э, работой, назовем это так». Если ты откажешься, я не сделаю попыток остановить или как-то мешать. Практичность и логичность, как ты помнишь, у меня на первом месте. Просто прошу обдумать то, что я сказал. Если же согласишься и тебе что-то потребуется от меня, а я смогу это сделать, просто скажи, ты это получишь». Она молчала, глядя за него, на стену зала, где в полумраке висели картины. Вздохнула, прежде чем ответить. «Люди боятся смерти, ваша светлость. Они будут бояться меня. Ненавидеть, если только я начну действовать, даже защищая их. Никому не нравится, когда их мертвый товарищ поднимается и идёт в бой, если вы будете использовать меня так. И эта ненависть легко перескочит с меня на вас. Герцог, который использовал смерть, тела своих подданных, вот как подобное станет звучать». «Как уже говорилось, это мелочь, если ты поможешь победить». Мильвио просил ее держаться подальше от войны. И вот она все ближе и ближе, затягивает в себя. «Я останусь в Рионе, ваша светлость, по крайней мере, на какой-то срок», — наконец произнесла она. «И помогу, если сумею». «Большего мне сейчас и не требуется», — его взгляд потеплел. «Что ты там увидела?» «Картина, ваша светлость. Могу я подойти?» «Вне всякого сомнения». Он щелкнул пальцами, и двое слуг подхватили тяжелые канделябры, поднося их к полотнам, давая больше света. Их повесила здесь моя мать, и я не стал возражать. Это только часть ее коллекции. Из всех картин Шерон заинтересовала одна. Возле нее она и остановилась. Изображение утопало в теплом, мягком свете, и босоногая девушка на нем смотрела на указывающую, чуть склонив голову. Она была совсем молодой, не больше 20 а может и меньше. Острый подбородок, скулы, яркие голубые глаза и разметавшиеся по плечам рыжеватые волосы. Улыбка девушки получилась осторожной, даже немного неуверенной, но милой. Смотрела она чуть из-под лобью, но не зло или напряженно, а с искренним любопытством и приязнью. Все было белым, светло-оранжевым и бежевым. Светлым, легким, невесомым. Ее простое платье, нагретые за день солнцем волосы, изящные пальцы и пушистые ресницы. Художник сделал очень нежный портрет. — Красиво. Кто это написал? — Мой старший брат. Герцог чуть развернул кресло, наблюдая за гостей. — Он очень хорошо рисовал, и мать хранит его работы. — Очень красиво, — повторила Шерон, и, наконец-то, отошла от портрета, на котором была изображена юная Лавианья.